И то после того, как тот с ним хорошенько поторговался, но Сергай был приближен к принцу Джону, а это могло сулить Абату немалой выгоды в будущем. Но доносили, конечно, доносили Абата, что сделался Роберт Фицу с Робин Гудом, королем Шервудского леса, и что народ его любит и почитает, а в свою очередь, и он людям помощь и защита. Все это для жадного и трусливого Абата означало одно: бунтарь и опасный человек.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 и беспрепятственно добрался до нормандского квартала Ноттингема, где жил шериф. Построенный еще в прошлом веке большой добротный дом шерифа больше напоминал замок, Абат застал хозяина сидящему у камина в своем кабинете в послеобеденный час. В комнате было душно. Шаги заглушали набросные на пол оленей шкуры. Из полумрака выступало деревянное кресло с прямой резной спинкой. Подле него сидел белый Алан. Любимый охотничий пес шерифа. Хозяин медленно повернул голову и вопросительно уставился на пришедшего. Поздоровавшись, Абат произнес: Господин шериф, я требую, чтобы были приняты серьезные меры. Необходимо, чтобы вооруженные лучники были направлены в Шарвудский лес. Этот бога противный Робин-Гуд, или как там его называют. «Должен же быть в конце концов выловлен и наказан!» «Садитесь, ваш преподобие, и поговорим спокойно!» Лениво отозвался шериф с трудом, переваривая гусиный паштет, оленье жаркое и тяжелый мясной пирог, съеденный за обедом. «Никто, как я, не разделяет вашу тревогу», — продолжал он. «Если бы я мог, уж поверьте мне». Я не лишил бы себя удовольствия вздернуть негодяя на самой высокой виселице, чтобы с самого Лондона было видно. Тут Шриф вспомнил, сколько срама он натерпелся на второй день после своей свадьбы. И его маленькие глазки еще больше сузились. У меня у самого, продолжал он, немало причин желать еще и личной мести. Но надо собрать для поимки этих каналей у ему народу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 Но как только кто-нибудь из баронов задумывает на них об Робингут каким-то таинственным образом немедленно получает предупреждение, и вся его банда исчезает. Их ищут здесь, и они оказываются в Бернисделе, или в Деламере, или еще бог знает где. Их поймать невозможно». «Так что ж делать в конце концов?» — воскликнул Абат. «Попробуйте застать его врасплох», — посоветовал шериф. «Я дам вам несколько моих отличных стрелков и отправляйтесь небольшим отрядом. Да, вот что, у меня служит бывший дворецкий Робин Гуда в замке Хантингдон, его зовут орман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 Робин мгновенно вскинул лук и замер в ожидании. Но это был не олень. Из колючих кустов выдирался человек, видимо, заблудившийся паломник, в обтрёпанной одежде и увешенной мешками и мешочками для сбора подаяния. «О, сэр!» — воскликнул паломник каким-то деревянным, натреснутым голосом, странно пряча от Робина глаза. «Вы, наверное, все тут знаете, скажите. Как мне поскорее найти Робин Гуда?»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 Подумалась Робина, что это за странный сброд. Ага, виднеется красная форма шерифовых лучников. Но что-то я не вижу Майкла, сына кузнеца Доналда. И палача тоже не видно. Знаю я эту старую образину, но тенгемского палача. А это-то кто жирный такой? Уж не сам ли аббат из Йорка? Робин поздно сообразил, что это ловушка. «Гран мерси — Гран-мерси! — вопил аббат.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 С спросила она, тут же отложив работу. «За мной погоня». Вымолвил он с трудом, переводя дух. Абат и шериф его стражники. Они задумали меня прикончить. «Нет!» — вырвалась у вдовы. «Быстро дай мне своё платье и переоденься в моё. Спрячься, не теряй ни минуты. Они не сомневаются, что я укрылся в твоем доме. Тебя очень скоро найдут, примут за меня и поволкут с собой. Но ты не бойся, я тебя выручу. Не успеют они добраться до Большой Королевской дороги».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 и преследователи валились в дом. В доме они обнаружили женщину, сидящую за прялкой и мурлыкающую себе подно старинную песенку про трех сестер: Дженнифер, Джейн и Розмари. Человека в зеленом нигде не было видно. «Где Робин Гуд?» — потребовал её к ответу Аббат. «Прямо же, ваше преподобие, я не знаю никакого Робин Гуда». «Обыщите дом!» — приказал Аббат. Тут нет второй двери дом окружен. Значит, он здесь. Собаки привели нас сюда. Собаки не ошибаются, они не люди. Вон он, милорд! завопил один из шерифовых стрелков. Притаился в кладовой канале. Взять его, рявкнул Абат и стрелки выволокли из дома упирающиеся и легающиеся за всех сил переодетую вдову, которая не выпускала из рук лук Рубин «Может, и старуху возьмем с собой?» — спросил один из шерифовых стрелков. «Похоже, её можно обвинить в укрывательстве». «Да дьявол с ней! Прости, Господи, меня грешного!» — перекрестился Абат. «Разве нам до нее сейчас?» «Поймал лосось не лови уклейку», — заметил второй стражник.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 на всякий случай отложил четкий наоборот, схватил в руки дубинку. Люди тогда, а может, -то и во все времена, только они потом хорошо научились отскрывать, твердо верили в колдунов и ведьм и очень их боялись. Они считали, что дьявол наделяет их сверхъестественной силой, очень опасной для добрых христиан. «О, причистая дева, спаси нас!» — замолился перепуганный матч. «Я сейчас застрелю ведьму, пока она не успела нас околдовать» решил маленький Джон, прилаживая стрелу. «Джон, Вилли, Матч!» — крикнул им Робин, поспешно сдирая с головы чепец «Клянусь святым Дунстоном! Это еще что за чудеса!» — скричал маленький Джон, отправляя стрелу обратно в Колчан. «Что это за новое приключение?» Всё еще часто и неровно дыша от быстрого бега, Робин произнес только «Собирайтесь, ребята!» и, не теряя ни секунды, трижды подтрубил серебряный рог. Тут же на поляну половодим хлынули стрелки, одетые в зелёное сукно. Несмотря на серьезность положения, многие взорвались смехом. Уж очень чудно выглядел их доблестный предводитель в длинной юбке и кухонном переднике. «Теперь слушайте». «На бегу объяснял Рубин. «Все направляемся через лес к светлому прикрестку. Нам надлежит добраться туда первыми, и там его преподобие будет ждать маленький сюрпризик».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 Перебирались через овраги, обходили топкие болота. Они шли молча, сосредоточенно, стараясь не вспугнуть по пути ни одного дрозда, ни одной сороки. Наконец они вышли к тому поросшему строенными буками месту, которое в народе называлось светлым перекрестком. Как только они появились из чаще, тут же прибыли и трое разведчиков, которые доложили, что абату с его стражей предстоит пройти еще, по крайней мере, полмили.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 «И вы знаете, что я скажу шерифу?» — весело говорил Абат, И вдруг он осёкся и прошептал. «Спасите нас, святые Квентины Дунстены, святая заступница Агафья!» Он сделался белым, как круп его лошади. Прямо перед ним, перегородив дорогу, опираясь на крепкие луки, неподвижно стояли человек 30 одетых в зеленое линкольнское сукно. А в самом центре этой цепи...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 «Я приглашаю вас, госпожа Хэмлок, и вас, ваше преподобие, разделить с нами нашу скромную трапезу». Трясущемуся абату даже не завязали глаза. Они двинулись в обратный путь с тайными тропами и меньше чем через час добрались до укромной поляны, где на огромном костре жарился олень. Увидев, кого привели к ужину, отец Тук чуть было не уронил кусок мяса в огонь. «Клянусь святым распятием, у меня был какой то скверное предчувствие сегодня».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 «Ну, а теперь был бы не худо, чтобы его преподобие сплясал бы нам какой-нибудь веселый танец. Джигу, может быть, а?» Все зашумели. «Да, да, пусть спляшет!» "Пшедите!" взмолился Аббат, заламывая руки чуть не плача. <змолившись> «Хорошо, успокойся», — сказал Рубин. «Не хочешь плясать — не пляши. Но мессу-то нам служишь. Я уже давно не слышал месса, и, может быть, даже причистая дева сердится на меня за это».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 «Ты всегда придумаешь какую-нибудь работу на ночь глядя», — зевая, сказал Кеннет Беспалый. «Да что ты, Робин, отпустите его!» — возмутился маленький Джон. «У меня каждая стрела в колчении подпрыгивает от нетерпения». «Не надо, маленький Джон. Имею уважение к сану и возрасту». «Но хоть свежую дубинку можно ошкурить, а его бака!» Не унимался маленький Джон. Отец только ничего не сказал, потому что шептался о чем то с белой абатовской кобылой. Не было в весёлом сердце Робина ни злобы, ни мести. Он избежал гибели и вдоволь натешился над своим врагом. Ему этого было достаточно. Маленькому Джону и Вилли Скарлетту в конце концов пришлось помочь измученному Абату сесть на лошадь и вывести его на дорогу, ведущую из Ноттедгема, в Йорк.